Когда боги, бывало, принимали земной образ, и в лиловатых одеждах, скромно и сильно ступая мускулистыми ногами, в незапыленных еще плесницах, появлялись среди полевых работников или горных пастухов, их божественность нисколько не была этим умолена, напротив... В очаровании человечности, обвивающей их, было выразительнейшее обновление их неземной сущности. Но когда ограниченный, грубый, малообразованный человек, на первый взгляд третий разрядный фанатик, а в действительности самодур, жестокий и мрачный пошляк с болезненным гонором, Когда такой человек наряжается Богом, то хочется перед Богами извиниться. Напрасно меня бы стали уверять, что сам он вроде как ни при чем, что его возвысило и теперь держит на железобетонном престоле неумолимое развитие темных, зоорландских идей, которыми прелестилась моя Родина. Идея подбирает только... топище. Человек волен топор доделать и применить. Впрочем, повторяю, я плохо разбираюсь в том, что государству полезно, что вредно, и почему случается, что кровь с него сходит как с гуси вода. Среди всех и всего меня занимает только одна личность. Это мой недуг, моё увлечение. И вместе с тем нечто как бы мне принадлежащее, мне одному, отданное на суд. С ранних лет, а я уже не молод, зло в людях мне казалось особенно мерзительным, удушливо невыносимым, требующим немедленного смеяния и истребления, между тем, как добро в людях я едва замечал, настолько оно мне всегда представлялось состоянием нормальным, необходимым Чем-то данным и неотъемлемым, как, скажем, существование живого, подразумевает способность дышать. С годами у меня развился тончайший нюх на дурное, но к добру я уже начал относиться несколько иначе, поняв, что бгноверность его, обуславливавшая моё к нему невнимание, бгноверность такая необыкновенная, что вовсе не сказано, что найду его всегда под рукой, будет понадобиться. Я прожил по эту трудную одинокую жизнь в нужде в меблированных комнатах однако всегда у меня было рассеянное ощущение что дом мой за углом ждёт меня и что я войду в него как только разделаюсь с тысячей мнимых дел заполнявших мою жизнь боже мой как я ненавидил тупость квадратность Как бывал я несправедлив к доброму человеку, в котором подметил что-нибудь смешное, вроде скаредности или почтения к богатеньким. И вот теперь передо мною не просто слабый раствор зла, какой можно добыть из каждого человека, а зло крепчайшей силы, без примеси, громадный сосуд, полный до горла и запечатанный